66. Руслан был прав. Артема действительно держали на том складе. Его не собирались оставлять в живых. Какие-то двое отморозков, сидельцев со стажем, ждали отмашки от того, кто должен был забрать выкуп. Они играли в карты возле связанного, избитого и мало напоминавшего живого Грина, когда на склад приехали Егор с Олегом. Один из головорезов как раз отвечал на чей-то звонок, когда правоохранители ворвались в помещение. Завязалась перестрелка. Того, у которого в руке был обрез, Егор уложил с первого выстрела, второй, что был с пистолетом, умер от пули, выпущенной Олегом, но все же успел ранить Лунева в грудь. Варя с Русланом примчались к складу чуть раньше скорой и застали страшную картину. Артем почти не дышал, пульс у него прощупывался с трудом, а его тело было одним сплошным синяком, ссадиной, раной и кровоподтеком. Видимо, урки пинали его ногами и били по лицу почему-то приказу. Почему, спросить уже было не у кого. Оба были мертвы. Варя рыдала, ползая по бетонному полу от одного мужчины к другому. Из раны чуть ниже левой ключицы у Егора струйкой вытекала кровь, она образовывала целую красную лужицу на полу, а рядом на старом матрасе лежал избитый до неузнаваемости Артём, почти не подающий признаков жизни. «Сейчас, сейчас!» Подложил под голову Лунёва свой свитер Руслан. «Едет! Сюда! Сюда!» — воскликнул Олег, завидев вдалеке автомобиль скорой помощи. «Уже едет, дружище, держись!» Он подбежал и опустился на колени перед Егором. Варя держала ладонь Егора, а свободной рукой размазывала слёзы, перемешанные с кровью по своему лицу. Лунёв не сжимал её руки, но не потому, что у него не было сил, а потому, что не хотел её связывать. Он видел, как она мечется от одного раненого к другому. «Ерунда», — улыбнулся он и зажмурился от боли. «Не плачь, Варь». «Помолчи», — попросила она. Список бессонных ночей пополнился еще одной. Обе операции длились больше пяти часов. «Все хорошо, он будет жить», — сказал врач, выйдя к Варе в комнату ожидания. «Кто?» — она сцепила пальцы в замок. «Хм...» Мужчине пришлось заглянуть в бумаги. «Лунев Егор Максимович». — сказал он. — Спасибо, спасибо вам. Варя опустилась обратно на стул и продолжила молиться. Состояние пациента стабильно тяжелое, сообщил ей другой врач ближе к утру. Очень много травм. Он будет жить. Если захочет, — пожал плечами медик. — Спасибо.